Глава двадцать п я т а Завещание, которого не было. В тот самый миг мы с ней замерли. Чувство было волшебным. Он поднял на руки Патрицию Брунс. Театр затаил дыхание. н о ты помнишь, лисёнок, дуэт Альфреда и Виолетта в четвёртом действии? «Край мы покинем, где так страдали». Кравченко и Мещерский тихонько приоткрыли дверь террасы. Именно оттуда слышались голоса. Марина Ивановна и Алиса сидели, не зажигая света. В сумерках их силуэты на фоне окна казались словно вырезанными из чёрной бумаги. Зверева обнимала девушку, прижимала её к себе, как будто боялась расстаться хоть на минуту. «Наверное, это была лучшая травиата, которую мы слушали вместе с Майей». п Лася д да о Доминго спел весь дуэт, держа свою Виолетту на руках. Я потом спросила, как ему удалось в таком положении петь так мягко, а он ответил, «Это что, в юности в Мехико я вытворял ещё не такое, когда готовился стать Тореадором». п л а с и д а всегда любил п р и х в о с т н у т ь А Майя обожала его, просто без слёз слушать не могла. Говорила, что он мужчина её мечты. Зверева рассказывала всё это без всякого выражения, на одной ноте, словно по книге читала. Кравченко и Мещерский осторожно присели на диван. «Пласеда — очень страстный человек», — продолжала Зверева. «Он великий артист, игра у него в крови. Когда в Сан-Франциско мы пели с ним Самсона и Далилу, он так входил в образ, что мне становилось тревожно. Майя говорила, у вас всё так реально, так серьёзно, словно вы и вправду любовники». Голос Зверевой п р и с ё к с я Она всегда садилась на пятый ряд. Не в ложу, а в портер. Сбоку у прохода. И я знала, она там, хотя и в зал не смотрела. Я вообще не смотрю в зал. Голова кружится. «Ребят, выпить хотите?» Хриплый голос из глубины комнаты. В кресле в углу — Зверев. На полу рядом с ним бутылка. «Налить?» «Спасибо, нет». Отказался Кравченко. «Марина Ивановна, можно с вами поговорить? Прямо сейчас?» «А чего же? Можно. Говорите». За сестру ответил Зверев, причём в голосе его слышали женские интонации. Дубляжник словно бы передразнивал сестру, но так осторожно, что это было едва заметно. «Мы, наверное, как всегда, лишние». «Ну, уже уходим, не волнуйтесь». «Лисёнок, айда». Зверева отпустила падчерицу. Пойдёмте. о н а с усилием стала сама и медленно направилась к двери. Ты куда? еле слышно спросила Алиса. На улице сыро, ты не должна. Зверьво наклонилась и взяла с дивана длинный шерстяной жакет. Приятели следовали за ней молча. Спустились вниз, миновали тёмный сад. з в е р е в а сама открыла калитку. Та скрипнула в тишине. Они шли по бетонке к озеру. Марина Ивановна В вашем доме — убийца. Кравченко объявил а это так, словно это была боговесть какая тайна. Да, она даже не оглянулась. Человек, убивший вашего мужа и вашу подругу, кто-то из ваших самых близких. Да, слово упало в траву, как клок в а т ы глухо. Я знаю. Я давно это знаю, пыталась обмануть себя. Видит бог, пыталась. «Всё зря». «Так нам продолжать искать его?» Кравченко остановился. Остановилась и она. «Это моя семья. Отнимите её у меня, и всё. Пустота. Ничего больше не останется. Конец всему. Нам продолжать искать убийцу, м а р и н ы Ивановна?» Повторил и Мещерский. «Мы сделаем, как вы скажете». «Да». «Да, да». Зверева закрыла лицо руками. Я хочу знать, почему. А потом уже... Потом. И вам нечего нам сообщить в связи со всем этим ужасом. Кравченко приблизился к женщине. Гриша настаивает, чтобы я вызвала сюда адвоката. Немедленно. Она отняла руки от лица. Глаза снова сухие, лихорадочно блестящие. Уставшие плакать. Но ведь адвокату надо что-то объяснять. А я не могу. Не в состоянии. Мне самой надо сначала, ну, хотя бы понять. И простить, да? Прежде чем обращаться к адвокату-защитнику, простить самой? Мещерский вспомнил её разговор со Зверевым. Простить? Простить такое? Она быстро пошла вперёд. Они держались позади на полшага. «Марина Ивановна, помните, вы разрешили, если понадобится, задавать вам даже нетактичные вопросы? Можно?» «Время пришло». Голос Кравченко был таким, словно он говорил с больным ребёнком. «Я хочу к озеру. Здесь, в лесу, душно. Боже, я просто здесь задыхаюсь». От воды поднимался молочный туман, сочащийся промозглой сыростью. Зверева зябко поёжилась. «Марина Ивановна, ответьте нам только честно». Андрей собирался уезжать в то утро. Услышав первый вопрос Кравченко, она вздрогнула. уезжать Он якобы поделился этим своим намерением с... С кем? Неважно, с кем. Так он хотел уехать или нет? Ну, у него, возможно, было плохое настроение, хандрил, может быть. Это и прежде случалось, у него был непростой характер. Но потом всё прошло. Потом это когда? Когда... Когда он уходил от меня. Когда я видела с ним в последний раз там, на террасе. «А что произошло между вами?» «А что обычно происходит между мужем и женой молодой человек?» «Вы не догадываетесь?» Зверева повысила голос. Кравченко кашлянул. «Ясно. Так почему же в то утро у Андрея было плохое настроение?» «Потому что мы немного повздорили. Оба были виноваты, начали накручивать себя из-за сущей ерунды. Потом всё прошло, мы помирились». «А эта ерунда, из-за которой вы ссорились, случайно не имела отношения к вашему завещанию?» Зверево зорко п о с м о т р е л а на приятелей. «Ах, вон оно что! Вот что вы имеете в виду. Нет, не имела». «Это правда, Марина Ивановна?» Кравченко нахмурился. «Это очень важно, и мне не хотелось, чтобы вы ввели нас в заблуждение. Я не имею привычки лгать, молодой человек. Это правда». «Вам неприятна эта тема. Простите, великодушно». «Я заметил, вы и раньше старались обходить её стороной». «А, кстати, почему?» «Потому что говорить абсолютно н и о чём». «То есть?» «У меня нет и никогда не было никакого завещания». «Но Елена Александровна сказала нам, вернее, вон Серёге, что вы вызываете нас сюда специально, чтобы мы были рядом на случай разных непредвиденных обстоятельств, когда вы огласите свою волю и... «Оглашать нечего, Вадим. Действительно, сначала у меня была мысль его написать. Сразу же, как я узнала о выигранном процессе. Но потом я отказалась от этой идеи. Хотела сначала... В общем, отказалась и всё. «Марина Ивановна, в таком случае после смерти вашего мужа наследником всего вашего имущества является ваш брат». «Нет». «Нет?» Кравченко прищурился. «Но по закону это именно так». По закону, после моей смерти всё достанется только одному единственному человеку. Моему сыну. Вашему сыну? Да, моему приёмному сыну. Усыновлённому мной. Навлянскому? Да. А а как же Алиса? Когда был жив их отец, мы все вместе решили, что когда Пете исполнится 15, я официально оформлю усыновление. Их мать тоже дала на это согласие. Алиса оставалась с ней, вернее, жила-то у меня, но... Там была квартира, прописка, тогда всё это было очень трудно решать. Если бы я удочерила Алису, то девочка потеряла бы всё там, в той семье. А так, после смерти матери и отца, ей досталось то, что причиталось по праву рождения. Сейчас это, конечно, не так уж и много, но в те годы... Господи, ну кто же тогда предполагал, что жизнь может так кардинально измениться? «Марина Ивановна, вы и меня извините, но ваши отношения с Петром не похожи на отношения между матерью и сыном. Я никогда не забывала, что у него была родная мать, которая любила его, пусть безалаберно, но любила. И старалась, чтобы и он этого не забывал. Я никогда не становилась между ними. Петя умный деловой человек, он прекрасно понимает, что эти формальности совершены были только в целях защиты имущественных интересов нашей семьи. Это он понимал уже с пятнадцати лет. Кравченко хмыкнул. «Итак, вы собирались написать завещание, а потом отказались от этой идеи. Сами? Или всё же вас кто-то отговорил?» «Сама. Марина Ивановна. Ну, вернее, ну ну да, да, меня отговорила Майя. И? Кто ещё? Навлянский? Нет, Петька ещё слишком молод, чтобы обсуждать такие серьёзные вопросы. «Вы противоречите сами себе, но это неважно». о н о тогда кто же, если не он?» «Агахан». Он советовался с моим адвокатом. Они сошлись на том, что я и так уже с очень большим трудом выиграла дело о наследстве, и если сейчас зайдёт речь о разделе капитала по завещанию... Не о моём идёт речь, заметьте, о том, который я получила от моего покойного мужа. Совет директоров может резко выступить против. В завещании мужа о г о в о р е н Тот пункт, что моё завещание должно быть представлено Совету директоров на ознакомление. Это потому, что я русская. Думаю, они нам просто не доверяют. Может, и Генрих тоже не доверял. Но теперь бог ему судья. Агахану адвокат прямо заявил. Компания не потерпит того, чтобы капитал дробился. Мол, и так уж слишком много русских. И что одно дело я со своим именем, известностью, а другое дело мои русские родственники. Мол, никто всё равно там не признает их прав на наследство. Разразится скандал, и всё увязнет в бесконечных судебных тяжбах. И ещё он сказал, что что в таком случае моя посмертная воля станет всего лишь парой ничего не значащих строк на листке бумаги. Компания всё будет оспаривать. Но если это так, то права вашего прямого наследника тоже могут не признать. Начнём с того, что, во-первых, всё это дело далёкого будущего. Петя ещё молод, но он умеет добиваться всего, чего захочет. За него я в какой-то мере спокойна. Пройдут годы, и он крепко станет на ноги. Возможно, его положение здесь, его собственный капитал, а он приложит усилия к тому, чтобы кое-чего добиться, да и я его помощью не оставлю, уже послужит тому, что и в деле о наследстве к нему отнесутся более серьёзно. И потом он же будет единственным наследником, а это многое упрощает. Компании даже удобнее будет иметь с ним одним дело. В общем, всё это в перспективе вполне реально. И только от него будет зависеть, чтобы всё именно так и случилось. А если это случится, то я знаю и другое. Он никогда не обидит семью, если будет чувствовать себя её главой. Поэтому я спокойна и за будущее Алисы, и за брата тоже. Пётр сумеет распорядиться деньгами лучше их и сумеет о них позаботиться. Григорий Иванович, кажется, спас Петра в детстве. Да, и Петя благодарен ему и помнит это. Марина Ивановна, а всё-таки, почему вы сначала хотели написать завещание и разделить ваше имущество в равных долях? Я ведь правильно понял. Между, кстати, а кого вы внесли в свой ненаписанный список? Всех. «И Курсакова тоже?» Кравченко посмотрел ей в глаза. «Нет, всех, кроме него. А почему я хотела написать завещание? Да потому что в моей семье в отношениях между теми, кого я люблю, многое изменилось с тех пор, как я вышла замуж за Андрея. Я же чувствовала, о чём они все думают. Я знала, некоторые даже считали меня...» Зверева осеклась, стиснула руки. «Ладно, я и такое от них стерпела бы. Лишь бы...» Но я не могла видеть, как в их жизнь входит ненависть. Я хотела этим завещанием примирить их всех, и мужа, и ребят, и Гришу, и... Чтобы они знали, что они по-прежнему дороги мне, одинаково дороги, что я не делаю различий между ними и хочу всем только добра. Но когда вас отговаривали, ваш муж был ещё жив и являлся по закону сонаследником вместе с усыновлённым вами Навлянским. А как он реагировал на всё это? он Зверева нахмурилась. «Я, право, не знаю». «Не знаете?» «Мы с Андреем никогда не говорили на тему денег. Он был гордый мальчик, считал, что это ниже его достоинства. Но он пользовался вашими, он пользовался мной как муж женой. А я им как жена мужем. Мы были совершенно равны, нам было вместе хорошо и только». А потом больше всего на свете Андрей хотел петь. И петь очень хорошо, стать лучшим. Самым лучшим из всех. Положить к своим ногам оперную сцену. За деньги, дорогие мои друзья, даже за очень большие деньги, такой славы не купишь. К счастью. Ну да, голос его, конечно... Ну ясно, Марина Ивановна. Если я был бестактным и назойливым, простите. А теперь вот о чём я хотел бы поговорить. А что вы сами думаете по поводу убийства Майи Тихоновны? «Я ничего не думаю, Вадим. Я отупила. Словно лотова жена. Я превращаюсь в соляной стол. Я даже плакать о ней не могу, не то что думать». «Но как вам всё-таки кажется? Это убийство направлено против вас или...» Мещерский покачал головой. «Не мудри, в ы р а ж а й с ь яснее». Зверева, видимо, тоже не поняла вопроса. Глаза её тревожно перебегали с травы на их лица, с их лиц на бурые стволы сосен, Её так и притягивала луна. Ну, скажем иначе. Кравченко подумал секунду. «Влияние Майи Тихоновны было на вас достаточно сильным. Если даже в таком важном деле, как распоряжение собственным имуществом, вы предпочли послушаться её совета. Она всегда была мне как сестра. Мы дружили с молодости. Она была так предана, любила меня беззаветно. С ней можно было говорить обо всём, даже о самом личном». С Гришей я так не могу, он добрый, тоже любит меня, но он ведь только собой занят, у него ветер в голове. Он же сущий нарцисс, и его женщины ужасно избаловали. А Майка, господи, да иногда мне казалось, что она лучше меня знает то, что мне нужно. Она была такая чуткая, такая мудрая, такая добрая. Но сегодня утром вы, кажется, сказали ей, что некоторые её советы вы предпочли бы не слышать. «Я так понял, что и не исполнять», — кротко заметил Мещерский. «Вы нас подслушивали?» Зверева резко обернулась к нему. «Увы». Он густо п о к р а с н е л «Так получилось, я не хотел». «Возможно, это мы сами слишком громко говорили». Быстро согласилась она, но глаза её недобро блеснули. «Значит, сами виноваты». «Майя Тихоновна сегодня утром уговаривала вас не совершать какой-то опрометчивый поступок. Это к делу не относится». «К какому делу?» Кравченко наблюдал за её лицом. Черты его ожесточились. Зверева начинала гневаться, и это ему не нравилось, потому что гнев-то был напускной, а под ним с к р ы в а л а с ь «Эх, прав, Серёга, искренности мало в людях. К тому, чем вы так интересуетесь, моему несуществующему завещанию». Заверяю вас, мы говорили совершенно о другом. Кравченко видел. Спрашивать, о чём вы говорили, бесполезно. И он заметил, тяжело вздыхая. Её убили спустя час после вашего разговора. Певица молчала. «Марина Ивановна, а что за деньги отвозила в Красково Майя Тихоновна? Она вам ещё за завтраком об этом напомнила?» — спросил он после вынужденной паузы. «Деньги?» «Ах, это...» Это она имела в виду дела нашего благотворительного фонда «Помощь сиротам, детским домам, школам, интернатам». Этим занимается наш фонд при Русском музыкальном обществе, председателем которого я являюсь. В Краскове тоже есть детское учреждение, н ну о и когда ещё в прошлом году м а й ездила туда по моим делам насчёт дачи, я попросила её о т в е с т и туда уже не помню, какую сумму. Таким же образом мы помогаем многим. Направляем субсидии в детские дома в Москве, в Твери, в Самаре и в Санкт-Петербурге. Недавно вот оборудование для родильного дома в Люберцах закупили в Бельгии. Сейчас хотим организовать приют-приемник для сирот на Ярославском вокзале. Ясно и с этим. Кравченко кивнул. А теперь последнее. Опишите, пожалуйста, только по возможности более детально, что произошло в музыкальном зале перед тем, как Майя Тихоновна пошла смотреть телевизор. Вы ведь были там? Конечно, мы все были. Дима сел к роялю и порезался. Это жуткая шутка с бритвой. Нет, Марина Ивановна, это случилось позже. Итак, вы собрались в зале, и к роялю села Майя Тихоновна. Ну, вспомнили? Серёж, что она исполняла? Прокофьева. Ответил Мещерский. Ах, да, отрывки из Ромео и Джульетты. Это, наверное, единственное, что она помнит наизусть без ошибок. Зверева скорбно улыбнулась. Я её приучила все вещи читать с листа, мы на сцене молодости были с ней как единое целое. Она была первоклассным аккомпаниатором, а самостоятельно исполнить не смогла бы и... Итак, вот она закончила играть и закрыла крышку рояля. Встала. «Сосредоточьтесь, пожалуйста». Кравченко улыбнулся ободряюще. «Вспоминайте. Она сказала, что хочет посмотреть времечко, Или что там было по ящику?» Иванов Петров-Сидоров снова подал свою реплику Мещерский. «Да, она очень любила эту передачу. Она вообще разную ерунду любила смотреть. Вообще жить не могла без телевизора. Даже разговаривала с ним вслух иногда. Спорила. Это было так забавно». Голос Зверевой дрогнул. «Майя Тихоновна пошла к двери. Ну?» Кто-то выходил следом за ней, а потом возвращался. Кравченко следил за её лицом, но на нём ничего не отразилось. «Я не помню, Вадим. А что вы сами делали в это время?» «Бог мой, мне всё время кажется, что я стояла у рояля и вытаскивала эту окровавленную мерзость из клавишей. Хотя вы говорите, это было позже. Ну да, я точно не помню. Точно, я сидела и разговаривала с Егором. Хотела встать и подойти к... «Нет, я так и осталась сидеть рядом с ним. Но всё-таки кто-то выходил из комнаты, подумайте». Зверева провела рукой по глазам. «Кажется, да». «Кто же?» «Агахан». Я сказала ему, чтобы он зажёг камин. «Это г о ещё за завтраком ему сказали». Напомнил Мещерский. «За завтраком?» «Ну, значит...» «Хотя мне кажется, это всё-таки было именно там, в зале». И он пошёл. Но я вечно всё забываю, повторяю по десять раз. Мои ко мне уже привыкли, не сердятся. «На вас нельзя сердиться, Марина Ивановна», — сказал Мещерский. Он всё ещё не мог отойти от её «Вы нас подслушивали», и это выдавал его обиженный тон. Не сердится Серёжа только на детей слабоумных. Она смотрела на озеро. «Как холодно тут, и уехать из этой сырости теперь нельзя». Мы здесь точно в плену, в заточении. «А что сказал вам прокурор, когда вас допрашивали?» — поинтересовался Кравченко. «Что он сожалеет о том, что такие ужасные вещи могут происходить в моём доме? А я ему сказала, что я не только сожалею, но... Но лучше бы мне умереть, чем выносить такой позор и такую муку. Я просто не знаю, что мне делать, как жить теперь. Я всё думаю, за что?» Почему именно со мной такое происходит? Что стало причиной того, что всё так внезапно рухнуло? Неужели эти деньги, эти проклятые деньги, может быть, дело не только в ваших деньгах? А в чём, Вадим? Вы знаете, в чём? Нет? И я не знаю. Как же жить человеку дальше, если он даже не знает, что происходит в его семье? Когда он не знает, что творится в сердцах тех, кого он любит, кому всегда хотел только добра, когда он чувствует, что всё, всё идёт прахом. Почва уходит из-под ног. Вам страшно, Марина Ивановна. В такой ситуации это вполне естественно. Но мы здесь и находимся для того, чтобы вы чувствовали себя. Мне уже не страшно, молодые люди. Она выпрямилась. Что-то сломалось во мне. А может, наоборот, срослось, окрепло. Мне уже совсем не страшно, а только больно. Сердце болит. А страх уже умер. Но всё равно, так даже лучше. Кравченко был сама решительность. Однако сейчас мы с вами всё же обсудим кое-какие меры относительно вашей личной безопасности. «Ах, оставьте вы это!» Она махнула рукой и пошла по бетонке к дому. «Оставьте, пожалуйста, эти глупости!» «Марина Ивановна, но мы настаиваем, дело очень серьёзное. В вашем доме опасный преступник». И вы должны быть осторожны. Вы должны с нашей помощью. А я сказала, оставьте. Это мои дела. Моя семья. И я не позволю, чтобы... Я не нуждаюсь ни в чьей опеке. Не нуждаюсь ни в каких идиотских телохранителях. Я просто хочу, чтобы мне сказали, кто убил. И всё, ясно? Я хочу знать только, кто и почему. А потом уж... И не смейте за мной ходить. Я не переношу, когда что-то делают мне назло. Я провожу вас только до дома, Марина Ивановна. Мещерский, двинувшийся за нею, следом отступил в тень. «Уже поздно. Если вам неприятно моё общество, подождите здесь, я схожу за Егором. Но одну я вас не отпущу. Так мне его позвать?» Кравченко не понравился её взгляд, кинутый в сторону Мещерского, и её тон, когда она ответила очень спокойно и холодно. «Нет, зачем же вам себя утруждать, Серёжа, ещё этим? Идёмте, раз вы такой настойчивый. Можно я возьму вас под руку?» а Кравченко остался у озера. Смотрел им вслед, пока они не скрылись во тьме. Ему очень хотелось, чтобы Зверева обернулась, но он знал, что такие женщины не оборачиваются никогда.